— Затем, мой милый Портос, — проговорил Д'Артаньян, — господин Мольер не совсем то, чем кажется. — То есть как? — удивился Портос. — Господин Мольер один из главных приказчиков Персерена, и его ждут в сен ман где он должен примерить костюмы, заказанные господином Фуке для эпикурейцев в связи с предстоящим празднеством. Да — Да-да, совершенно верно, — подтвердил Мольер. — Итак, — сказал Арамис, — если вы закончили ваши дела с господином Дювалоном, поехали, дорогой господин Мольер. — Мы кончили, — заявил Портос. — И довольны? — спросил его Д'Артаньян. — Вполне, — ответил Портос. Мольер распрощался с Портосом, отвесив ему несколько почтительнейших поклонов и пожав руку, которую капитан Мушкетеров украдкой протянул ему. — суды сказал Портос на прощание с преувеличенной учтивостью. — Сударь, прошу вас прежде всего о безукоризненной точности. — Завтра же вы получите ваш костюм, господин барон, — ответил Мольер. И он удалился вместе с ванским епископом. Тогда Д'Артаньян, взяв под руку Портоса, спросил его — Что проделал с вами этот портной, сумевший так понравиться вам? Что он проделал со мной, мой друг? Что он проделал? Вскричал в восторге Портос. Да, я спрашиваю, что же он с вами проделал? Друг мой, он сумел сделать то, чего до сих пор не делал ни один из представителей всей портновской породы. Он снял мерку, ни разу не прикоснувшись ко мне. Что вы? «Расскажите же, друг мой». Прежде всего, он велел разыскать, уж право не знаю где, целый ряд манекенов различного роста, надеясь, что, быть может, среди них найдется что-нибудь подходящее и для меня. Но самый большой манекен там бурмажора швейцарцев, и тот оказался на два дюйма ниже и на полфута меньше в объеме, чем я. Вот как? Это настолько же истинно, как то, что я имею честь разговаривать с вами, мой дорогой Д'Артаньян. Но господин Мольяр — великий человек, или, по меньшей мере, великий портной, и эти затруднения его не в малой степени не смутили. Что же он сделал? О, чрезвычайно простую вещь. Это неслыханно, честное слово, неслыханно. для чего же... Группы все остальные, раза не сразу же не додумались до этого способа. От скольких неприятностей и унижений они могли бы избавить меня? Не говоря уже о костюмах, мой милый Портос. Да-да, не говоря уже о трех десятках костюмов. Но все же объясните мне метод, господина Мольера. Мольера? Вы зовете его этим именем, так ведь? Ну что ж... Запомнить его не составляет труда. Да, или по кленам, если это для вас предпочтительнее. Нет, для меня предпочтительнее Мольер. Когда мне захочется вспомнить, как зовут этого господина, я подумаю о Вольере, и так как в перфоне у меня есть Вольера, чудесно, друг мой, но в чем же заключается его метод? Извольте. Вместо того, чтобы расчленять человека на части, как поступают эти бездельники, вместо того, чтобы заставлять меня нагибаться, выворачивать руки и ноги и проделывать всевозможные отвратительные и унизительные движения, Д'Артаньян одобрительно кивнул головой. — Сударь, — сказал он мне, — благородный человек должен самолично снимать с себя мерку. Будьте любезны приблизиться к этому зеркалу. Я подошел к зеркалу. Должен сознаться, что я не очень-то хорошо понимал, чего хочет от меня этот вольер. Мольер. Да-да, мольер. Конечно, мольер. Так как я все еще опасался, что с меня все-таки начнут снимать мерку, то сказал ему, действуйте поосторожнее, я очень боюсь щекотки, предупреждаю вас. Но он ответил мне ласково и учтиво. Надо признаться, что он отменно вежливый малый. Сударь, чтобы костюм сидел хорошо, он должен быть сделан в соответствии с вашей фигурой.